удар. Несмотря на множество задействованных в процессе драмы фигур и не глядя на масштабность всего происходящего, по времени все размазывалось не слишком широко. Прошел час, в течение которого глаз и ухо пронзили на вылет Северный континент. Передали данные по инстанции, там их проанализировали, сообщили в ШВЗС, оттуда послали накрикливый аист, а уже здесь полученные координаты преобразовали в наклон орудия, в величину порохового безгильзового ускорителя, и вовзведенный и настроенный на неконтактный подрыв детонатор термоядерной бомбы. Однако в это же время и наделавший шуму 87-й не сидел сложа руки. Его система охлаждения несколько раз к ряду пропустила по каналам охладитель. Температура ствола пришла в норму, а следовательно и предполагаемая кучность стрельбы уложилась в ограниченную инструкцию вероятность. Он оказался готов продолжать обстрел вражеской свиноматки. Произошедший в отдалении высотный ядерный взрыв озадачил Но поскольку каких-либо новых данных с вышестоящих инстанций не пришло, то не мудрствуя лукаво, РМ-87 выпалил в пространство новую серию из четырех 39-тонных болванок. После этого он снова включил на всю мощь охладители, а сам тронулся задним ходом к противоположному краю своей короткой трассы. В процессе полета небольшой подкалиберный снаряд скрикливого аиста четыре раза встречался по дороге с тяжелыми посланцами рельсового метателя. Они прошли по одному маршруту. Конечно, никто из них не задел друг друга. Если бы гигакалибры 87-го обладали зачаточным разумом, да еще ведали, что приближается сейчас к запустившей их пушки, они бы наверняка плюнули на свою далекую неизвестную цель и попытались подорваться вблизи встретившегося путника. Сейчас, конечно, они этого не сделали. Размещенные в отдельных гусеничных кабинах средства обзора «Горизонта» 87-го Обнаружили снаряд брашей на очень небольшой дальности. Уже в пикировании он появился на границе стратосферы в виде мерцающей радиолокационной метки. Данные автоматически пошли на многоколесные вездеходы ПВО. Те успели поймать цель в тепловые прицелы. Снаряд хоть и был небольшим, солидно разогрелся. В его сторону повернулись многоствольные автоматические пушки. Вверх взлетели ракеты, ставящие дымовые и прочие завесы. Вся эта суета оказалась напрасной тратой сил, хотя может и нужной поскольку отвлекла людей от горестных размышлений о своем несостоявшемся будущем. Разумеется, на слишком долгие философские размышления времени бы не хватило. Снаряд так сильно нагрелся, что сделался, наблюдаем, в виде размытой красноватой падающей звезды. Некоторые из рабочих, привычно наращивающие рельсы в неизвестные дали, а также корчующие лес, успели его заметить. Это было хоть что-то в царящей в небесах тьме. Наверное, они не очень испугались. Недавняя стрельба собственного гигаорудия поражала воображение больше. Она ведь имела не только видимый, но еще и звуковой эффект. К тому же за всю войну РМ-87 еще ни разу не обстреливали. Все приготовления ПВО рельсового метателя имели мало шансов на успех, потому как подлетающий боеприпас «Брашей», действуя по программе, обязался подорваться на высоте 4 км. Это несколько превосходило зону поражения основного количества автоматических стволов. Взрыв произошел там, где планировалось тютелька в тютельку. Сам метатель оказался от эпицентра далековато. Ударная волна, пройдя 6 километров, не смогла опрокинуть его 40 тысяч тонн. Однако, в него воткнулся целый лес шпал, рельсов и даже прилетевших откуда-то деревьев. Некоторые из них успели до этого срубить, некоторые нет. Там и тут взорвались гигаснаряды. Им пришлось кувыркнуться очень недалеко, сравнительно со своими тактико-техническими характеристиками. Всю мелкую технику, гусеничную и колесную, сдуло. Окружающий лес, частично выгоревший еще несколько недель назад, снова вспыхнул. Однако многие обледенелые деревья просто упали. Легли они, как солдаты по команде, ногами, корнями к эпицентру, головой, верхушкой, от. По этой конфигурации было абсолютно невозможно определить, откуда прилетела смерть. Практически весь экипаж 87-го погиб. Те, кто остался и мог двигаться, разбежались. Черные орлы тоже, между прочим. Единственный штатный доктор, четыре фельдшера и пятеро медбратьев, разумеется, не могли обслужить такое количество раненых, а об облученных никто даже не заводил речь. Небольшой отряд имперских спасателей при самом лучшем раскладе смог бы прибыть на место только через двое суток. Даже легко раненые, но не могущие идти к тому времени должны были однозначно замерзнуть, ведь тепло просуществовало только несколько секунд, а потом лишь клеющие, влекшиеся гигантским овалом леса забивали ноздри удушливым дымом. А у империи эрорбаков теперь оставалось 11 рельсовых метателей. Все они куда-то двигались.